Глава 21 «Зеркало». «Что?» Алекс была совершенно сбита с толку. В голове у нее стучало. «Не может быть! Для заклинания нужна слеза феи!» «Нельзя, чтобы заклинание сработало!» — закричал Коннор. «Нужно ее остановить! Она не может его использовать!» Близнецы пытались выпутаться из веревок, но без толку Было уже слишком поздно. Свет, исходивший от предметов, завертелся вокруг злой королевы. «Нет, с отчаянием!» — вскрикнул Коннор. «Пожалуйста, не надо!» — заорала Алекс. Злая королева глубоко вздохнула. «Заклинание желаний!» «Я хочу освободить этого человека в зеркале!» — проговорила она. Свет с быстротой молнии метнулся к зеркалу и окутал его снизу доверху. Стекло растаяло, словно лед в жаркий день. Теперь зеркало походило на дверной проем, ведущий в очень темную комнату. Близнецы ждали, что случится дальше. Злая королева подошла к зеркалу, с опаской держась чуть поодаль. Но ничего не произошло. Она подступила еще ближе. Так близко, что близнецам показалось, будто она хочет зайти в проем. «Мира!» — позвала королева. Внезапно из зеркала вывалился человек и упал на пол. Глаза его были закрыты, он тяжело дышал. Он был бледен и недвижен, словно очнулся от долгого сна. Внешность у него была самая, что ни на есть обычная, без каких-либо отличительных черт. Он столько времени отражал чужие лица, что утратил собственное. Где я? тяжело дыша проговорил человек. Сил ему хватало лишь на то, чтобы открыть один глаз, но не оба. Злая королева взяла каменное сердце, и близнецы увидели, что лицо у нее изменилось, когда душа и тело воссоединились. Она стала другим человеком. «Мира! Это я, Эвли!» «Ты свободен!» — проговорила злая королева. Голос ее тоже изменился, когда она взяла камень. Она говорила тихо, с любовью и жалостью. По лицу ее бежали слезы. В зеркале истины. Близнецы увидели их отражение. Злая королева вновь стала прекрасной девушкой, которая была когда-то а Мира — красивым юношей, каким он был до заточения в зеркале. Эвля обнимала Миру и медленно покачивала его. — Ты свободен, Мира, свободен, — тихо повторяла она. — Я освободила тебя, как и обещала. Прости, что так долго. Мужчина открыл глаза и посмотрел на нее. От его личности почти ничего не осталось. Она давным-давно потускнела. «Эвли», — произнес он, и на лице его мелькнула улыбка при звуке родного имени, но через мгновение она угасла. Глаза его закрылись, дыхание оборвалось. «Мира», — позвала его Эвли, «мира», мира был недвижен его отражение полностью исчезло из золотого зеркала нет прошептала злая королева нет слезы заливали ей лицо вернись прошу тебя вернись алекс конноом не могли смотреть на это без слез злая королева сжимала в объятиях тело мира и рыдала не выпуская из рук свое каменное сердце. Всю жизнь она искала способ освободить возлюбленного, а когда ей удалось, было уже слишком поздно. Тем временем снаружи волки начали терять терпение. Некоторые расхаживали туда-сюда, по подвесному мосту, другие лежали у входа, один затачивал себе зубы мечом златовласки. Ожидание затянулось, и они нетерпеливо рычали. Вдруг острый коготь навострил уши и вгляделся вдаль. Земля подрагивала, словно к ним что-то приближалось. «Это еще кто?» — сказал волк. К замку скакал отряд солдат в серебристо-зеленых доспехах. Они прибыли из Северного Королевства. Во главе кавалькады ехал сэр Грант. За ним на крупе лошади уместился фроги. Следом скакал Джек на овсянке. Волки насторожились. «Так, парни, хватит дожидаться королеву!» — рявкнул острый коготь. «Забираем красную шапку и сваливаем отсюда!» Волки хором взвыли и вбежали в замок. Один волк зубами потянул рычаг и поднял мост. Солдаты остановились у края рва. «Там злая королева!» — сказал Фроге сэру Гранту. «Волки работают на неё Они забрали моих друзей!» «Злая королева?» — громко выкрикнул сэр Грант. «Я сэр Грант из королевской стражи Ее Величества, королевы Белоснежки. Я даю вам 30 секунд, чтобы сдаться, или открою огонь по замку!» Солдаты выстроили пушки в ряд. Джек спрыгнул с овсянки и нашел на земле меч Златовласки. Он понял, что она в замке. — Пушки на изготовку! — отдал приказ сэр Грант, и солдаты направили орудия на замок. — Пли! — поднятый подвесной мост разнесло в щепки. Сам замок затрясся от удара. — Готовьте следующий залп! — распоряжался сэр Грант. «Подождите, не стреляйте!» — закричал Джек. «Там в замке есть невинные люди. Нельзя стрелять, пока мы не выведем их оттуда. Скорее всего, там королева Красная Шапочка!» Сэр Грант, казалось, испугался. Ему не хотелось запятнать свою честь смертью невинной королевы. «У вас десять минут, а потом мы откроем огонь!» — сказал Грант Джеку. «Ступайте внутрь и спасите как можно больше людей!» Джек без колебаний кивнул. «Если его любимой грозит опасность, ничто не помешает ему спасти ее!» «Я пойду с тобой», — сказал Фроги, втайне поражая собственной смелости. «Тебе не помешает помощь!» Джек и Фроги вскочили на овсянку. Лошадь отошла на несколько шагов назад, а потом пули помчалась к замку и перемахнула через ров и огромный зияющий проем, на месте которого недавно был подвесной мост. Темница в замке была небольшой, несколько маленьких камер располагались в ряд. Златовласка и Красная Шапочка, развязанные без кляпов во рту, сидели по разным камерам чтобы Златовласка не убила Красную Шапочку, прежде чем до той доберутся волки. Сторожили их охотник с охотницей. «Не понимаю, почему моя армия до сих пор меня не спасла? Разве это не важнее всего?» — хныкала Шапочка. «Будь я Золушкой, со мной бы такого не случилось». «Я опередила твою армию, потому что они медленные» как и все остальные в твоём королевстве», — сказала Златовласка. «К тому же они наверняка уже выбрали новую королеву». «Ничего смешного!» — воскликнула Шапочка. «Этот день худший в моей жизни. Я не знала, что можно дважды за день похитить одного и того же человека». Волки ворвались в темницу. Красная Шапочка от страха побелела, как полотно. «Солдаты наступают на замок», — сказал острый коготь. «Мы больше не будем дожидаться злую королеву. Мы сейчас же забираем красную шапку». «Приведи королеву», — велел охотник дочери. Охотница кивнула и побежала к маленькой винтовой лестнице. Она оглянулась напоследок. Ей казалось, что лучше не бросать отца одного. «Нет», — взвизгнула красная шапочка. «Не отдавайте меня им!» Она окинула взглядом темницу. «К кому обратиться? Здесь у нее не было друзей. поскорее бы закончился этот день». «Ладно, забирайте ее», — сказал охотник волкам. Затем он открыл камеру. Шапочка подскочила на ноги и распахнула дверь, отпихнув охотника в стаю волков. Затем стремглав бросилась бежать к лестнице по которой поднималась до этого охотница. «За ней!» — приказал острый коготь и вместе со стаей погнался за королевой. Ей удалось опередить волков, пока они пытались взобраться по лестнице. Через несколько секунд в темницу вбежали Джек и Фроги. Джек размахивал златовласкиным мечом. «А ну, назад!» — заорал Джек — и охотник попятился в угол с поднятыми руками. «Джек!» — воскликнула Златовласка, вцепившись в решетку. «Что ты тут делаешь?» «Меня нашла овсянка!» — крикнул Джек. «Я сразу понял, что что-то случилось. Она ведь пришла без тебя. Она привела меня сюда, а по пути я повстречал армию Белоснежки». Они глядели друг на друга с такой любовью, что Фроги стало неловко. «Прекрасно! Я разыщу королеву красную шапочку и близнецов, пока вы разговариваете!» — сказал он и ушел из темницы. Охотник вытащил лук из-под своей меховой накидки. «Джек, берегись!» — закричала Златовласка. Охотник начал пускать стрелы в Джека. Тот пригибался и увертывался, чтобы они его не задели. Златовласке тоже пришлось перебегать с места на место в камере. Стрелы отлетали от стен во все стороны и могли попасть в нее. Охотник неустанно пускал все новые и новые стрелы. Златовласка подобрала с пола упавшую стрелу и принялась открывать замок ее наконечником. Джек отмахивался от стрел мечом. Ему было все труднее и труднее это делать. Стрелы летели все быстрее. Вдруг он отбил одну стрелу, и она полетела к охотнику. Он ни то ахнул, ни то всхлипнул и замер на месте. Вытрачив глаза, он упал плашмя. Из спины у него торчала стрела. Охотник был мертв. «Джек! Сзади!» — закричала Златовласка. Джек обернулся, и охотница полоснула его кинжалом по руке, Она все видела. «А-а-а!» зарал от боли Джек и, выронив меч, рухнул на землю. Он подполз к стене и прислонился к ней, прижимая к себе раненую руку. Кровь лилась ручьем. Охотница подошла к нему с занесенным кинжалом. Она не говорила, но глаза ее горели от ярости. Она думала, что Джек убил ее отца, и она бросилась к Джеку, чтобы нанести ему смертельный удар. Но путь ей преградила Златовласка с мечом. Она успела открыть замок и схватить меч, чтобы спасти Джеку жизнь. «Думаю, пора нам с тобой поговорить по-девичьи», сказала Златовласка и пнула охотницу в живот. Та перекатилась на другую сторону темницы и быстро вскочила на ноги. Златовласка и охотница некоторое время кружили по темнице. Они не сводили взгляда друг с друга и ждали, кто из них нападет первый. Тут Златовласка взмахнула мечом, и поединок начался. У охотницы был только кинжал, в половину меньше меча Златовласки, но орудовала она им хорошо. Златовласка наконец-то встретила достойную противницу. Они перемещались по темнице, отражая удары друг друга. Охотница загнала Златовласку в угол. И вдруг девушка взбежала вверх по стене и одним прыжком оказалась позади охотницы, загоняя теперь в угол ее. «Где ты этому научилась?» — спросил Джек. «Потом расскажу!» — выкрикнула Златовласка. Охотница ударила Златовласку головой в лоб и выбежала из темницы. «А ну, вернись!» — закричала девушка и погналась за ней. Битва продолжилась в замке, и они взбирались по лестницам все выше и выше. Меж тем красная шапочка убегала по замку от стаи злого страшного волка. Она мчалась во весь дух, слезы заливали ей лицом. Так сильно напугана она была всего раз в жизни, в тот день, когда в детстве отправилась навестить свою бабушку. Впрочем, плакала красная шапочка не от страха. В довершении ко всему она была расстроена из-за того, что испортила одно из своих самых любимых платьев. А еще она жалела, что не надела туфли без каблуков. Она добежала до верхнего этажа. Пол здесь местами прогнил, и она старалась ступать очень осторожно, чтобы не провалиться в какую-нибудь большую дыру на несколько этажей вниз. Волки, которые шли за ней по пятам, об осторожности не заботились, и то и дело проваливались в дыры. Они с летели вниз и разбивались насмерть. Красная шапочка подбежала к деревянной лестнице. Едва она полезла наверх, Верхняя часть лестницы развалилась у нее на глазах. «Ой, беда!» — сказала шапочка. Королева обернулась и увидела острого когтя. Она оказалась в ловушке. Волк подбирался к ней медленно, по шажочку, и наслаждался страхом жертвы. «Я ждал этой минуты больше десяти лет!» — прорычал острый коготь. «Боже, какие у тебя длинные когти!» — дрожа пролепетала красная шапочка. «Это чтобы было удобнее растерзать тебя на части, дорогуша!» — оскалился острый коготь. Он был от шапочки всего в нескольких шагах. Он выгнул спину, «Готовясь броситься на неё Неожиданно снаружи послышался какой-то тихий, похожий на свист звук. Пушечное ядро пробило стену и полетело в острого когтя. Лестница рухнула, и волка отбросила в сторону. Если он и выжил, то явно сильно пострадал. «Боже!» — пробормотала красная шапочка! Она вцепилась в перила на лестничной площадке, как в спасительную соломинку. Ступени по другую сторону обрушились. Теперь она и правда была в ловушке. Площадка пошатнулась. Дерево начало разрушаться. — О, Боже! О, Боже! О, Боже! — кричала красная шапочка. Перила отвалились от площадки, и шапочка с криками полетела вниз. До пола оставалось всего каких-то несколько футов. Как вдруг откуда-то выскочил Фроги и, подпрыгнув в воздух, поймал королеву. Благодаря его сильным лягушачьим ногам они приземлились благополучно. «Ты спас мне жизнь!» — широко распахнув глаза, поблагодарила красная шапочка. «Полагаю, у нас еще не представили друг другу, как полагается, Ваше Величество!» — проговорил Фроги. «Меня зовут...» Но Фроги не сумел договорить. Шапочка несколько раз поцеловала его в щеку. Лицо у него стало темно-зеленым. Кто бы мог подумать, что лягушки умеют краснеть? Замок задрожал всё больше пушек пускало залпы. «Они перешли в наступление», — сказал Фроги. «Нужно найти Коннора с Алекс и уносить отсюда ноги». А Коннор и Алекс не знали, что творится за стенами зала. Они слышали лишь лязг мечей, жалобный вой волков и приглушенные крики солдат снаружи. Но они чувствовали, что замок рушится». Пушечные ядра врезались в стены зала. От потолка отлетали большие куски камня. Нужно было как можно скорее уйти из замка. «Ваше Величество!» — обратилась Алекс к злой королеве. «Нужно бежать отсюда! Замок скоро рухнет!» Злая королева не отвечала. Она так и сидела возле тела, оплакивая своего возлюбленного. «Если не свалить отсюда, нам всем не поздоровится сказал Коннор. Злая королева не слушала их. Она была так убита горем, что оставалась глуха ко всему. Казалось, она даже не замечала, что творится с замком. «Эвли, пожалуйста, развяжи нас!» — умоляла Алекс. «Выброси камень, и тебе не будет больно!» Двери со скрипом открылись. И в зал вбежал Фроги. Красная шапочка остановилась на пороге и со страхом смотрела, как все рушится. «Фроги!» — заорал Коннор. «Развяжи нас, пока нас не убило!» «Сейчас, ребята!» — крикнул Фроги. Одним прыжком он перемахнул через зал и принялся развязывать близнецов. Это было сложно. Охотница крепко затянула узлы. Сперва он развязал Коннора, а потом они вдвоем стали развязывать Алекс. «Пожалуйста, скорее!» — торопила их красная шапочка. «Мой замок перестроили! Я не могу умереть, не увидев его!» Наконец Алекс сбросила путы. Коннор и Фроги побежали к двери. Но Алекс подошла к столу и стала засовывать все предметы для заклинания желаний обратно в рюкзак. «Ты чего делаешь?» — завопил конор. «Ты что, не слышала? Замок рушится!» «Я не уйду без них!» — сказала Алекс. «Мы пообещали их уничтожить, помнишь?» Заклинание стало терять свою силу. Проем в волшебном зеркале закрылся стеклом. Вдруг в стену ударило пушечное ядро. И зеркало истины упало на пол и разбилась вдребезги волшебное зеркало закачалось вот-вот упадет эвли закричала алекс пожалуйста пойдем с нами но королева ее не слышала волшебное зеркало упало прямо на злую королеву и миру и разбилось на тысячи осколков королева и мира исчезли. Зеркало поглотило их. Алекс бросилась их искать, но повсюду лежали лишь осколки разбитого стекла. Единственное, что она нашла, — каменное сердце злой королевы. Алекс положила его в рюкзак и повернулась было к двери, чтобы побежать следом за братом и фроги. Но тут взгляд ее упал на один из осколков золотого зеркала. В нем она увидела свое отражение. Оно было яркое и красочное, улыбалось, а за спиной у него что-то двигалось, что-то смахивающее на крылышки. «Пойдем, Алекс!» — крикнул Коннор. «Я не хочу остаться единственным ребенком в семье!» «Иду!» И забыв про осколок зеркала, она побежала к брату, фроге и красной шапочке. Снаружи они увидели Джека, который придерживал раненую руку. Овсянка нетерпеливо топталась у входа, не желая уходить без хозяйки. «Джек!» — вскрикнула шапочка и кинулась его обнимать. «Ты пришел!» «Я пришел не ради тебя!» Отшатнулся от нее Джек. «Где Златовласка?» Шапочка прижала ладони к груди. У нее перехватило дыхание. В сердце, словно смертельный яд, разливалась боль. Он и правда любил Златовласку. «Дайте мне вывести всех из замка, и я вернусь за ней», — сказал Фроги. «Я пойду с тобой, ай...» Начал было Джек, но вскрикнул, попытавшись пошевелить рукой. «Нет, не стоит», — покачал головой Фроги. Он по очереди переправил Алекс, Коннора, Шапочку и Джека через ров. Овсянку пришлось уговаривать, но Джек все же убедил ее прыгнуть вместе с ними. Они подошли к солдатам, которые поклонились, увидев королеву Красную Шапочку. «Простите за прическу, господа», — сказала девушка. «Трудный день выдался». «Где злая королева?» — спросил сэр Грант. «Ее нет», — тихо проговорила Алекс. «Нет», — удивился Грант. «Поверьте», — с грустью сказала Алекс, «больше вы ее не увидите». Сэр Грант кивнул. «У него с плеч...» и у королевства словно гора упала. «Где ты в последний раз видел Златовласку?» — спросил Фроги Джека. «Она сражалась с той женщиной? Не знаю, куда они делись», — сказал Джек. «Вон она!» — воскликнул коннер показывая наверх. Все подняли головы и увидели, что Златовласка и Охотница сражаются на крыше замка. Все стояли, и, разинув рты и вытаращив глаза, наблюдали за сражением. Похоже, ни одна из них не хотела уступать другой. Они готовы были биться до конца. Замок вокруг них рушился, но женщины не прерывали сражения. Каждая хотела убить свою противницу. Их сражение превратилось в настоящую битву. Они яростно размахивали оружием. Часть крыши, где они стояли, просела, и Златовласка, потеряв равновесие, выронила меч. Охотница воспользовалась этой возможностью и занесла кинжал над Златовлаской. Он нес ей смерть, а ей нечем было защититься. «Нет!» — закричал Джек. Он бросился к пушке и запалил ее, направив дуло на охотницу. Пушечное ядро врезалось в крышу, и охотница с криками полетела вниз и упала в ров, разбившись насмерть. Златовласка нашла равновесие и с любовью посмотрела на Джека. Они не сводили друг с друга взгляда, но тут замок начал рушиться прямо у Златовласки под ногами. «Златовласка!» — зарал Джек — «Не могу смотреть», — сказала Алекс, уткнувшись лицом Коннору в плечо. Сквозь пыль ничего не было видно. Камни с грохотом падали один на другой, заваливая ров. Наконец пыль улеглась. От замка осталась огромная груда камней. Златовласки нигде не было. «Златовласка!» — кричал Джек, бегая по краю рва и пытаясь найти любимую. Тут Фроги перепрыгнул через ров и исчез в руинах. Все молча ждали. Близнецы подумали, что у Джека от столь долгого ожидания случится сердечный приступ. Каждая секунда в молчании тянулась, словно час. И вдруг из-за завала показались две фигуры. Фроги помогал златовласки перелезть через груду камней. Она хромала, но была жива. Близнецы радостно вскрикнули, а Джек рухнул на колени. Фроги перепрыгнул через ров со Златовлаской, и она бросилась к Джеку в объятия. Они так страстно поцеловались, что несколько солдат покраснели. Джек... Со Златовлаской словно олицетворяли любовь. «Красной шапочке» было больно смотреть на них. Впервые в жизни она не получила то, чего хотела. А Джека она всегда хотела больше всего на свете. Счастливая овсянка, горцуя, подскакала к Златовласке, и та погладила лошадь по гриве. «Я цела, девочка!» — сказала Златовласка, — просто немного потрепала. — Златовласка, — обратился к ней сэр Грант, — вы арестованы. — Погодите-ка, стойте! Джек встал на пути у солдат и, повернувшись к красной шапочке, сердито посмотрел на нее. — Сделай что-нибудь! Сперва шапочка не знала, что сказать. Она никогда не делала каких-либо официальных заявлений или поступков в духе королевы. — Королевство красной шапочки прощает златовласке все совершенные преступления, — торжественно сказала королева. — Список там очень длинный. — Как вам угодно, — проговорил сэр Грант но вы не можете простить ей все преступления, которые она совершила в других королевствах. Остаток жизни она проведет за решеткой. Схватить ее!»